Глава 5. Самурайская зима. Одиннадцатый месяц 1839 года выдался на редкость мягким. Дни стояли, озаренные неярким солнечным светом, и земля не замерзала. Цунино, привыкший к холодному климату Этигу, было странно ходить по грязным улицам в сандалиях в ту пору, когда обыкновенно все переходили на снегоступы. Ее земляки всегда смеялись над столичными жителями, радостно оховшими и ахавшими при виде легкого снежка, едва прикрывавшего землю. Легко восхищаться снегопадом, если потом не нужно разгребать высоченные сугробы. В не меньший восторг уроженцев Эдо приводили тоненькие, словно иглы, сосульки, которые без усилий переламывались пальцами. Судзуки Бакуси писал, что по сравнению с сосульками его родного края, столичные были такими же жалкими, как грозное попукивание утки. «Конечно, легко ерничать, когда ты благополучен, одет по сезону, у тебя налаженная торговля тканями, а зимние месяцы ты проводишь в Эдо в жарко натопленных домах известных писателей» практически не имевшую никакой одежды, одинокую женщину, встречавшую наступление зимы в продуваемом доходном доме, вряд ли потянет хвастаться своей северной закалкой. Цунино знала, что даже не сможет вернуться домой, если, конечно, захочет, так как горные дороги замело снегом. Кроме того, она и отдаленно не представляла, когда получит весточку от семьи. «Да и получит ли ее вообще?» За 36 лет жизни Цунино ни разу не оставалась одна. Она росла среди семерых братьев и сестер, жила в семьях своих мужей, а их у нее было трое. Потом, когда отправилась в Эдо, компанию ей составил Тикан. Сейчас она ютилась в маленькой комнате с тонкими стенами и высокой слышимостью. На улицах, по которым она ходила, Всегда кипела жизнь, то есть Цунино постоянно ощущала присутствие людей вокруг себя, но людей чужих. По ночам она долго не ложилась спать, изнывая от тоски, доходящей до тошноты, и переводила драгоценный запас бумаги и туши, выводя кисточкой послания родным, которые могли не ответить. «Я хочу отсюда съехать, но должно хоть что-то измениться» иначе мне никогда не выбраться из этой комнаты», — писала она. А наутро она выходила через ворота своего доходного дома, быстрым шагом направлялась в квартал самураев и попадала в еще один, совершенно для нее новый, мир Эдо. Самураи и их семьи составляли почти половину населения Эдо. Мужчины называли себя воинами и одевались соответственно. Носили широкие, нешитые сверху по бокам штаны с гербом своего рода и цепляли к поясу два меча. Они выбривали макушки, а остальные волосы собирали в блестящий пучок. Это делалось якобы ради того, чтобы надежно прилегал к голове шлем из металлических пластин. Хотя на самом деле самураи чаще ходили с непокрытой головой, или в конусообразных плетеных из-за шляпах. Направляясь на торжество или важную церемонию, они выступали военным строем. Возглавлял шествие высокопоставленный самурай, единственный ехавший верхом, в сопровождении пеших самураев с копьями, луками и знаменами. Даже когда они выходили по самым обычным делам, то высокопоставленные самураи предпочитали ходить в окружении свиты. Ни один из этих воинов ни разу в жизни не стрелял, не натягивал тетиву лука, не заносил меч в бою. Великий мир, воцарившийся в Японии при династии Токугава, принес стране долгожданный покой, но лишил самураев возможности отличиться на поле брани. Они уверяли и самих себя, и друг друга, что их предки сражались и сражались храбро. Они доказывали свое происхождение с помощью родословных, как достоверных, так и фальшивых. Они слушали истории о доблестных полководцах прошлого и учились боевым искусством в школах. Но в действительности ни сами самураи, ни кто-либо другой не могли знать, как они поведут себя если их призовут защищать государство и их господина. Тем не менее, каждый день они до блеска полировали клинки мечей и соблюдали подобающий внешний вид. Самураи стремились к тому, чтобы придерживаться определенной жизненной позиции, дистанцироваться от грязного мира денег и торговли. В окружении незнакомых людей и вообще на публике Они старательно демонстрировали, что в ответ на малейшее оскорбление тут же обнажат мечи. В реальной жизни многие самураи, ходившие по едо, казались неловкими, неотесанными, растерянными и старомодно одетыми. Они пялились по сторонам, изумленные зрелищем городской жизни, а когда отчитывали монеты, покупая еду на улице, выглядели весьма неуверенными в себе. Они были провинциалами, которых столичные жители пренебрежительно называли деревенскими самураями, посмеиваясь над их наивностью. В любое время года в Эдо неизменно насчитывалось около 200 тысяч самураев, составлявших боевую силу, что в пять раз превышало численность всего британского военного флота в 1840 году. Они стекались в столицу из разных провинций, строем входили в нее с на плечах и неся полонкины своих господ, которые были обязаны проводить в Эдо каждый второй год в знак преданности Сёгуну. Рядовые деревенские самураи жили в длинных бараках при господских поместьях и большую часть времени проводили в своих тесных комнатах. Когда им давали разрешение пойти в город на прогулку или за покупками, они толком не знали, как себя вести. Даже Цунино чувствовала себя в столице намного увереннее. По крайней мере, она сама стремилась попасть в Эдо, и через три недели после прибытия уже знала, как жить в доходном доме, платить за комнату и покупать самое необходимое. Самураи приходили в город вынужденно долгу службы. Господин обеспечивал их всем, от необходимой мебели до порции риса. От них не требовалось учиться выживать самостоятельно в городе, который никогда не станет их домом. Однако столицу заселяли и совсем другие самураи, с очень прочным положением в обществе, чувствовавшие себя и державшиеся, не в пример увереннее деревенских. Находились они в прямом подчинении самому Сёгуну, а не какому-то из японских вельмож, и именно из них формировалось постоянное войско, призванное защищать замок Эдо от внутренних и внешних врагов. В эту армию входило примерно 5000 так называемых «знаменосцев», то есть тех, кто стоял под знаменами Сёгуна. Их предки, как правило, были воины, служившие первому сёгуну из рода Токугава. Когда-то при заселении Эдо им пожаловали хорошие земли, лежавшие сразу за крепостным рвом, окружавшим замок. На тех возвышенностях они и обосновались. Большинство их потомков продолжали жить там же, занимая такие исторически важные районы, как Бантё, Каисикава, Исуругадай. Следом за самураями-знаменосцами в армию входили так называемые стражники, числом приблизительно 20 тысяч человек. Эти самураи тоже служили непосредственно сёгуну, но относились уже к вассалам более низкого ранга. Прежде всего, в отличие от знаменосцев, которые считались высшими вассалами, стражники не имели их особых привилегий право лично представать перед Сёгуном в замке Эдо, право в присутствии Сёгуна не расставаться с оружием, право занимать высокие посты в правлении Сёгуната. Кроме того, жилища стражников, не такие большие и богатые, как у знаменосцев, не были сосредоточены в одном привилегированном месте. Знаменосцы и стражники вместе со своими родными, домочадцами и слугами составляли чуть менее половины самурайского населения Эдо. Некоторые знаменосцы имели собственные земельные владения, обычно располагавшиеся в ближних провинциях и, надо сказать, не отличавшиеся большим размахом, всего несколько деревень и поля вокруг. Сами они редко посещали эти угодья. Встречались отдельные самураи, которым могло быть не совсем безразлично, что происходит в их владениях. В таком случае они нанимали сыновей деревенских старост и назначали их управляющими, а также допускали к себе зажиточных крестьян, когда те приходили с поздравлениями на Новый год. Но преимущественно земля представляла для самураев только дополнительный источник доходов в виде собираемых налогов на рис. Знаменосцы были истинными детьми Эдо и навсегда оставались плоть от плоти большого города. Большинство знаменосцев и все стражники получали жалование рисом, который выдавался из-за крамов Сёгуна. Зернохранилища находились в Асакусе. Там ряд за рядом стояли приземистые грузовые склады, врезаясь своими торцами, словно зубью пилы, в берег реки Сумиды. Там день за днём длинные плоскодонные лодки, гружённые рисом, собранным с полей Сёгуна, подплывали по зернохранилищам по специально прорытым узким каналам, ведущим вглубь суши от реки. За год в хранилище поступало около 500 тысяч тюков риса. Богатство колоссальное, но крайне уязвимое — так как весь комплекс зернохранилища постоянно подвергался угрозе пожаров. Именно поэтому все складские помещения с запасами риса стояли в окружении колодцев и баков для набора воды. Все это охранялось тщательнейшим образом. Рис высочайшего качества предназначался для жон и наложниц сёгуна. Остальное зерно распределялось между его вассалами. Лучший рис получали высокопоставленные самураи. Худший доставался стражникам самого низкого ранга. Как знаменосцы, так и стражники три раза в год посылали в зернохранилище за жалованием своих представителей. Их называли предъявителями талонов. В этом названии хранилась память о порядке выдачи жалования, который существовал еще в XVII веке. В те времена самураи, еще лично приходившие за причитавшейся им долей, писали свои имена на бумаге. Потом каждый из них зажимал помеченную бумажную полоску между заостренными бамбуковыми палочками и втыкал их в огромный тюк соломы, поставленный перед складами специально ради этой процедуры. Работники зернохранилища собирали записки и выкликали имена самураев. Однако вассалы сёгуна сочли ниже своего достоинства толкаться в очереди за пайком риса, будто не голодные псы, ожидающие подачки. Из-за этого самураи стали нанимать простолюдинов, чтобы те забирали рис вместо них. Так появились первые предъявители талонов. И так начинался их прибыльный бизнес. С того, что они, как посредники, помогали самураям получать их рисовое жалование. Что самурай собирался делать с этим рисом, хранившимся в сотнях, а иногда и тысячах, больших соломенных корзин? Он сам, его семья, его домочадцы съедали его ровно столько, сколько могли съесть. По приблизительным подсчетам, взрослый человек, если он ограничивался скромными порциями, расходовал в течение года один тюк риса. В чем самурай действительно нуждался, так это в наличных деньгах, ведь ему нужно было покупать и соевый соус, и саке, и древесный уголь, и овощи, и мисо, и одежду, и мебель, и доспехи, и все остальное, что составляло как важные, так и мелкие потребности жителя большого города. Оторванный от земли, самурай лично ничего не выращивал и не производил. Так что предъявители талонов предложили собственное решение проблемы. Они берут на себя роль посредников и за небольшие комиссионные будут сразу после того, как получит самурайский рис, обменивать его на наличные деньги». Ни знаменосцам, ни стражникам больше не придется опускаться до вульгарной торговли. В день выплаты жалования самурай теперь мог просто сидеть в чайном доме у реки, встречаться там со своим посредником, получать от него мешочки с золотыми слитками, а заодно и под заверения, как тот благодарен господину за его покровительство». Вассалы Сёгуна неизменно тратили больше, чем зарабатывали. Дело было не только в том, что самураи не знали, как обращаться с деньгами. Проблема носила системный характер. Размер жалования оставался неизменным. Прибавку можно было получить лишь вместе с назначением на высокую должность. Но цены на большинство товаров и услуг постоянно росли, а рис дешевел, по мере того, как крестьяне осваивали новые методы ведения сельского хозяйства, использование удобрений, севооборот, селекцию, за счет чего повышалась урожайность. Если вассалы сёгуна хотели поддерживать уровень жизни своих отцов, то им приходилось брать суды. Те же самые посредники с радостью предоставляли эту услугу. Но с каждым годом продажа риса приносило все меньше и меньше монет. И в итоге столичные знаменосцы и стражники все глубже и глубже увязали в долгах, попадая в кабалу к людям, когда-то начинавшим простыми торговцами, а теперь жившим в роскошных домах и владевшим несметными богатствами. Ростовщики отказывались лично встречаться с должниками-самураями. Они предпочитали сидеть в своих конторах что находились у ворот зернохранилища, где выписывали счета за рис и куда им доставляли баснословно дорогие обеды. Ходили слухи, что каждый ростовщик тратил в месяц на обеды в среднем 100 золотых монет, эквивалент годового жалования знаменосца не самого высокого ранга. Сановники Сюгуната признавали существование такой проблемы, и не раз издавали указы о прощении долгов. Тем не менее, в начале XIX века не считалось чем-то необычным, что знаменосец должен был ростовщику в три раза больше своего годового жалования. Для высокопоставленных знаменосцев существовало несколько способов компенсировать дефицит дохода. Те, кто ближе всего стояли к Сёгуну, кормились от щедрот его дома. В дневнике Исеки Такако, жены знаменосца, ведавшего делами гарема Сюгуна, упомянуты такие подарки. Кимоно из саржи, ящики с отрезами плотного белого шелка, лакированная коробочка для твердой туши, разные виды рыб и фруктов. Однажды осенью, в праздник полнолуния, жена сёгуна прислала не только приготовленный на пару рис с красными бобами, и традиционными закусками, но и фрукты, морского леща, креветок, камбалу. Хурму с грушами сложили отдельно, в огромную плетеную корзину с крышкой. Семье Исеки, можно сказать, исключительно повезло. Мужчины занимали высокие должности в замке Сёгуна и в общей сложности получали около тысячи тюков риса в год, а также всевозможные подарки. Большинству знаменосцев выдавали менее 200 тюков в год, а стражникам и того меньше. Но все равно даже столь скромный доход представлялся завидным, мелким лавочникам и жильцам доходных домов, чье положение было совсем не таким надежным. Ценино было бы счастливо получать столько же, сколько знаменосец низкого ранга. На такие деньги она смогла бы обустроить свой быт и даже, вероятно, прокормить мужа и детей. Однако сами знаменосцы были обременены долгами и к тому же обязаны постоянно содержать слуг и вассалов. А безработным знаменосцам и слугам, приписанным к резервным силам Сёгуна, даже полагалось платить Сёгунату пошлину за право ничего не делать. История сохранила одно весьма откровенное письмо, написанная в 1849 году женой одного знаменосца из средних чинов, в котором она рассказывала, как тяжело, живя в подобных условиях, вести хозяйство. Она делилась с родителями, зажиточными крестьянами, не представлявшими себе таких трудностей. «Даже если мы сократим траты, чиняя и латая старую одежду, нам все равно придется содержать пятерых слуг». Мы живем на одно жалование, которое выплачивают тюками риса. После всех повседневных расходов и оплаты счетов, даже если совсем ничего не есть, остается лишь 100 или 200 мелких серебряных монет. Стражники самого низкого ранга, вынужденные существовать всего на сотню тюков риса в год, оказывались в еще более худшем положении. Чтобы как-то увеличить свои доходы, они явно не от хорошей жизни промышляли разными ремеслами. Делали кисточки для письма, бамбуковые шпажки, заколки для волос, бумажные фонарики, ремешки для сандалии. Одни выращивали на продажу азалий и вьюнки, другие разводили золотых рыбок и сверчков. В отличие от этих самураев, Родным Цонино, чье положение в обществе формально было намного ниже, никогда не приходилось прибегать к сдельной работе или, скажем, рыбоводству, дабы свести концы с концами. Существовало лишь два способа выбраться из долгового ада. Во-первых, ограничить расходы, заложить все, без чего можно обойтись, уволить как можно больше слуг, уговорить кредиторов снизить процент и экономить буквально на всем. Во-вторых, повысить доходы семьи. Например, женить сына на невесте, которая могла бы немного увеличить состояние семьи. Хотя найти такую партию в сословии самураев было нелегко. Ради финансового благополучия иногда стоило пойти на брак с дочерью богатого простолюдина не но поближе к Эдо, или будь у ее семьи больше друзей среди самураев, а не священников, такой могла бы быть и ее судьба. Для деревенской девушки, мечтавшей покинуть родные места и занять более высокое положение в обществе, это считалось очень удачной партией. Однако женитьба на богатой невесте имела один существенный недостаток. Семейный бюджет знаменосцев пополнялся за счет приданого никак не более одного раза. Именно поэтому многие знаменосцы стремились получить хоть какое-нибудь место в правлении Сёгуната, что было гораздо выгоднее, так как автоматически и на законном основании давало прибавку к обычному жалованию самурая. Лучшие должности, которые отвечали за распределение назначений между другими самураями, и которые влекли за собой сделки с богатыми простолюдинами, позволяли к тому же поправить дела за счет возможности получать подарки и взятки. Добиваться продвижения было делом нелегким. Многие вассалы сёгуна тратили на свою непосредственную службу далеко не полный рабочий день. Потому на каждую должность претендовало слишком много самураев. Хуже того... Поскольку сама служба носила исключительно церемониальный характер, то чаще всего при отборе кандидатов не имели значения ни их заслуги, ни их способности. Обычно самураи несли почетный караул в роскошных покоях замка Эдо. Охраняли домочаться домочадцев сёгуна от маловероятного нападения или играли роль чиновников средней руки в непомерно раздутом, и, по большей части, бесполезном бюрократическом аппарате. В тех редких случаях, когда освобождалось выгодное место, кто-нибудь из высших чиновников с помощью связей и интриг назначал на него своего ставленника. Отыскать этих влиятельных людей в городе было несложно. Перед их домами вечно толпились безработные самураи-стражники. Самые отчаянные приходили каждый день С первыми проблесками зари, заготовив дары и теплые слова в надежде, что их настойчивость и дисциплинированность произведут благоприятное впечатление. Однако усилия получить должность таким образом практически не приносили успеха, а скорее напоминали попытки выдолбить бамбук с вечным фитилем. Некоторые подходили к делу более творчески. Знаменосец Нагиси Юсумори известный своим писательским даром, в молодости начинал с жалких 150 тюков риса в год, но поднялся по карьерной лестнице до должности городского управляющего с жалованием в тысячу тюков риса. В его способностях никто не сомневался, однако столь головокружительный взлет требовал объяснения. Впоследствии один писатель более младшего поколения Уверял, что Нагеси поймал удачу, когда, намеренно напившись, добрался, пошатываясь до особняка старейшины Сюгуната, где и свалился без чувств в сточную канаву. Кто-то из подчиненных хозяина дома нашел его и дал ему чистую одежду. В течение трех последующих лет Нагиси каждый день заходил к этому человеку, чтобы выразить свою благодарность. В конце концов он приглянулся самому старейшине и был взят к тому на службу, что положило начало его блистательной карьере. Не столь изобретательные и не такие удачливые знаменосцы и стражники пытались извлечь хоть какую-то выгоду из своего служебного положения. Принадлежность к воинскому сословию открывала им доступ к доспехам и оружию. Некоторые подряжались работать оценщиками мечей, другие обучали сыновей крестьян и горожан боевым искусством и верховой езде. Они не платили никакой арендной платы за недвижимость, которая досталась им в дар от Сегуната, поэтому устроили на своей земле небольшие дома и сдавали их в наем, что приносило неплохой доход. Официально такая практика была запрещена, и для нарушивших закон самураев все это могло закончиться весьма печально. Вокруг имени одного знаменосца в 1825 году разразился грандиозный скандал, когда выяснилось, что на его участке нелегально работает публичный дом. Желая поправить дела, он соорудил у себя во дворе постройку в несколько комнат и нанял безработного самурая в смотрителе. Одна из жилиц оказалась предприимчивой горожанкой – которая, сговорившись со слугой знаменосца, открыла увеселительное заведение. Поначалу они наняли лишь одну проститутку, однако дела пошли так бойко, что к ней присоединились еще несколько, и вскоре поток входящих и выходящих через заднюю калитку клиентов стало уже трудно не замечать. Тогда горожанка с сообщником поставили знаменосца в известность и предложили платить ему за молчание. Он согласился, довольный, что неожиданно получит дополнительную прибыль, но радость оказалась недолгой. Когда все открылось, его сослали на далекий остров. Если самим знаменосцам жить было сложно, то их вторым и третьим сыновьям приходилось еще труднее. Они не имели шансов унаследовать отцовский чин и жалование или получить долю от семейной собственности, которая считалась неделимой. Лучшее, на что мог рассчитывать юноша в таком положении, быть выгодно усыновленным. Вдруг найдется бездетный знаменосец, возможно, даже дальний родственник, который пожелает иметь многообещающего наследника. Или у какого-нибудь знаменосца нет сыновей, а есть только дочери, а одной из них уже нужен муж. Ее родители могут дать зятю свою фамилию, чтобы он продолжил их род. В этом случае молодому мужу придется жить в новой семье, приспосабливаться к укладу чужого дома, учиться отзываться на новую фамилию и всячески следить за собой, чтобы ничем не злить свою жену и ее родственников. Первые годы будут, мягко говоря, сложными, и совсем не обязательно, что усилия увенчаются успехом. Приемных сыновей-зятьев часто отсылали обратно с уведомлением о разводе и лишали наследства. Чтобы облегчить себе вхождение в новый дом, желательно было внести в семейный бюджет хотя бы небольшую сумму, вроде задатка за второй или третий шанс. Но откуда могли бы взяться эти деньги? Сыновья знаменосцев имели в жизни два козыря – статус самурая и отличное знание городской жизни. В погоне за деньгами они беззастенчиво пользовались и тем, и другим. Некоторые приобретали печальную славу вымогателей. Второй сын одного знаменосца в 1850 году мошенничеством выманил баснословную сумму у ростовщика из торгового квартала Кадзимати. Он пришел в лавку ростовщика с ларцом из дерева Павловнии, завернутым в шелковый креп цвета лаванды и солнечно-желтый ситец, и объявил, что в ларце сидят два живых дракона — самец и самка. Мол, бесценную диковину некогда пожаловали его предку за доблестную службу при императорском дворе. Этим сокровищем его семья дорожит больше, чем даже документам о дарованной земле, на котором стоит подпись Сёгуна. Однако теперь, когда его самые близкие нуждаются в наличных деньгах, Он просил бы почтеннейшего ростовщика, давно заслужившего доверие его семье, выдать ему суду, приняв в качестве залога ларец с драконами и, разумеется, хранить все в строжайшем секрете. Приказчик, не будучи дураком, заподозрил что-то неладное и настоял на соблюдении правил, установленных его хозяином. Прежде чем выдать деньги, Он должен своими глазами увидеть содержимое ларца. Но ведь там живые драконы. Если открыть ларец, они улетят, запротестовал сын знаменосца. Однако приказчик твердо стоял на своем, и в конце концов юноша сдался. Когда приказчик развернул ткань и поднял крышку ларца, оттуда выскочили две крупные ящерицы и тут же убежали. Именно на это и рассчитывал их владелец. Не зря он 10 дней морил ящериц голодом. Сын знаменосца придал лицу выражение оскорбленного достоинства. Взялся за рукоять короткого меча, висевшего у него на поясе, и высокопарно заявил, как я и предупреждал, случилось ужасное. Этот позор смоет только мое ритуальное самоубийство, немедленное, сию же минуту. Он приставил острие клинка к животу и стоял так, пока приказчик не позвал на помощь. В лавку сбежались все: хозяин, хозяйка, слуги, домочадцы, несколько служащих и другие жильцы дома. Соседи-ростовщика, которые сами были торговцами, прекрасно понимали, что его бизнес не переживет скандала, если сын знаменосца покончит с собой прямо в конторе. Весь квартал Вместе с их лавками привлечет внимание городского управления. Последствия могут быть самыми неприятными. По этой причине они сообща уговорили ростовщика уладить дело и выплатить юноше суду. Сумма получилась астрономической 500 золотых слитков. Сын другого знаменосца Кацу Кокити даже написал мемуары о своих похождениях. Он был ровесником цунино, И к 35 годам, как и она, успел прожить несколько разных жизней. Подростком он сбежал из дома и несколько месяцев скитался по дорогам, выпрашивая милостыню. Потом работал на рыбачьей лодке, и его чуть было не усыновила семья простолюдинов. Вернувшись в Эдо, он взял взаймы небольшое состояние у агентов своего брата и полтора месяца жил в публичном доме. Когда закончились деньги, Он решил заняться оценкой оружия, а заодно и сам научился владеть мечом. Позднее, женившись на женщине из почтенной семьи, он все равно слонялся по улицам Эдо с шайкой мечников, промышляя азартными играми и вымогательством. Кацу, как мужчина и как самурай, мог позволить себе такое, о чем Цунино даже помыслить не могла бы. Он на неделе бросал жену, и тратил огромные суммы денег в публичных домах, но мог не бояться постыдного развода. Он вел себя настолько несносно, что в какой-то момент родной отец запер его в клетке на три года, но не отрекся от сына. Столичный выговор и знание боевых искусств не раз выручали Кацу на улицах Эдо. Любое нападение он отражал или словом, или мечом. Когда дела шли совсем плохо, он всегда мог сходить к парикмахеру, облачиться в официальные одежды и воспользоваться, наконец, тем влиянием, которое у него было по праву рождения, как у сына-знаменосца. В то время как Цунино, сидя у себя в комнате зимой 1839 года, раздумывала, идти или нет ей работать служанкой, Кацу Кокити разъезжал по провинциям собирая деньги для домовладельца, у которого он снимал помещение в Эдо, одного беспечного знаменосца, меньше всего в своей жизни руководствовавшегося здравым смыслом. Если крестьяне из каких-то владений отказывались платить, Кацу вынуждал их это сделать, прибегая к посулам и угрозам. Он быстро собрал нужную сумму и вернулся в Эдо победителем. Кацу Кокити признавал, что является не самым лучшим образцом тех добродетелей, которыми, по заверениям самих самураев, обязаны обладать вассалы Сёгуна. Ему были чуждые и честность, и усердие, и преданность. Он не слушал и не почитал стоящих выше по социальной лестнице. Он понятия не имел, что такое умеренность и бережливость. Зато Кацу сопутствовала удача. Ему везло во всем. В возрасте 42 лет он написал мемуары и не смог удержаться от похвальбы. Я на своем веку совершал немало безумств и глупостей, но небо меня до сих пор не покарало. Стояла зима 1839 года. Цунино готовилась пойти в прислуги. Кокете заговаривал зубы несчастным крестьянам, а эпоха тех, кто был под знаменами Сюгуна, неумолимо близилась к концу. До ее завершения оставалось менее 30 лет. К тому времени, когда внуки знаменосцев достигнут совершеннолетия, столица больше не будет принадлежать самураям. Ее даже перестанут называть Эдо. Но об этом пока не знал никто. Пройдет более двух десятилетий, прежде чем столичные жители смогут представить себе день, когда Сёгун не будет править страной из своего замка. А пока... А пока жизнь шла своим чередом, обременяя самурая Сёгуна привычными служебными заботами. Требовалось укомплектовать караульные посты, произвести оценку мечей, собрать налоги, раздать взятки. Строились определенные планы на ближайшее будущее. Предполагалось женить сыновей, провести предвесеннюю уборку в доме, закрыть все счета за год. Еще существовали дела насущные, самые прозаические. Протопить жаровни, наполнить кувшины водой, расстелить футоны на ночь и свернуть их утром. И всегда нужен был кто-то, умевший это выполнить. Приходилось нанимать служанок. Знаменосец Мацудайра Тамасобора взял в услужение Цунино. Муцудайра являл собой человека, обладавшего либо необычайным везением, либо невероятным обаянием, либо в нем был сплав и того и другого. Жалование, которое он умудрился получать, не достигнув 20-летнего возраста, составляло 2000 тюков риса в год. В пересчете на деньги выходило 700 золотых слитков, вполне завидная сумма, а по меркам большинства знаменосцев, «Целое состояние». В детстве Тамасабура был пожом наследника сюгуна Такугавы и Осады, почти своего ровесника, а в 1839 году получил должность старшего дворцового служителя. Его назначение не рассматривалось как нечто исключительное. Таких служителей в замке Эдо насчитывалась добрая сотня. Одни надзирали за конюхами молодого господина, Другие готовили ему кушанье или укладывали волосы, или продумывали его гардероб на каждый день и раскладывали его одежды. Тем не менее, это считалось хорошей службой с солидным жалованием. И, что еще важнее, она давала право на личный доступ к Сюгуну и возможность заручиться его благосклонностью. Такой шанс практически никому не выпадал в жизни ни большинству японцев, ни даже большинству самураев. Многим жителям Эдо замок Сёгуна представлялся местом странным и загадочным. С того места, где жила цунино, он был едва виден, хотя сам район находился сразу за внешним защитным рвом, окружавшим замок. Но когда сгорела главная башня, возвышавшаяся в былые времена над городом, а Сёгунат отказался отстраивать ее заново, сославшись на неподъемные расходы. Жители этого района видели только оборонительные сооружения. Мощные стены, крепкие деревянные ворота, внушительные дозорные вышки и крутой, поросшей травой крепостной вал. Даже на тех картах Эдо, которые печатались для широкой продажи, место замка обычно обозначалось белым пятном что считалось особым знаком почтения. Кстати, упоминание о Сёгунате в письменных документах почти всегда предварялось постановкой пробела. Это словно передавало трепет простого смертного, замершего перед лицом столь грозного величия. Правда, благоговейный трепет испытывали далеко не все. Когда в 1838 году загорелся замок Эдо, Внутрь допустили городских пожарных, которые крали все, что попадалось под руку. Каждый принёс домой на память какую-нибудь безделушку. Но для большинства столичных жителей здание замка было своего рода понятием отвлеченным, такой же абстракции, как, собственно, и сам Сёгун, никогда не появлявшийся на людях. О нем ходили разные слухи, но никто не мог с уверенностью сказать, как он выглядит, и как звучит его голос. Право находиться в присутствии Сёгуна принадлежало лишь владельцам земельных наделов и знаменосцам. 1 и 15 числа каждого месяца в замок призывались люди довольно высокого ранга. Они являлись при полном параде, на лошадях, окруженные свитой, несущие знамена, алибарды и большие тяжелые ларцы. Их прибытие к дворцовым воротам Отаман было настолько красочным, что привлекало толпы зевак. Однако пышное зрелище предназначалось для горожан, а не для сёгуна. Позванным на ауэдиенцию полагалось войти на территорию замка пешком в сопровождении небольшого количества слуг. Недопущенная в замок свита вместе с лошадьми часами дожидалась конца приема на большой площади перед воротами, коротая время под присмотром чиновника из городского управления, который находился там на случай, если чьи-нибудь, изнывающие от скуки слуги, затеют драку. Тем временем вельможи и знаменосцы проходили в главные покои и занимали места согласно сану и положению. Ближе всего к сёгуну располагались наиболее знатные. Весьма сильное впечатление производило само наличие сквозного ряда покоев, что позволяло вмещать всех присутствующих. Анфиладное расположение комнат особо подчеркивало, что Сюгуну доступна главная роскошь столицы — просторные внутренние помещения. На полах лежали десятки татами, на которых размещались сотни человек. Стены местами покрывало сусальное золото, на фоне которого были пейзажи с соснами и реками. Изображенные на тех же стенах стаи птиц, каждая с тщательно прорисованными клювами и перьями, будто замерли в полете. С не меньшей тщательностью были продуманы туалеты и манеры присутствующих, поскольку все, кому разрешалось посещать замок, уделяли особое внимание деталям своих нарядов и своего поведения, опасаясь выглядеть неуместно. Чтобы войти во внушающее страх пространство замка, даже в одной из самых малых его помещений, даже в самый обычный день, самурай одевался с особым усердием. Для всего имелись свои неукоснительные правила. Носки можно было надевать лишь в зимние месяцы, а тот, кто желал носить их летом, подавал особое прошение о дозволении сего — и в качестве причины указывал, что у него постоянно мерзнут ноги. Строго требовалось выбривать голову, лоб и темя. Исключение сделали только раз для одного самурая, заявившего, будто у него постоянно мерзнет голова, но на самом деле желавшего спрятать под волосами большой неприглядный шрам. Оставшиеся волосы следовало собирать в длинный пучок, к большому огорчению тех, у кого они уже начинали редеть, и обязательно укладывать его на выбритой макушке. Лысеющим самураям приходилось покупать накладные пучки и клеить их себе на теме. Когда сидящие мужчины кланялись сёгуну, эти узлы чернели на белых выбритых головах, словно нарисованные чернилами ярлыки. Церемониальные ритуалы правили жизнью замка даже в будничные дни. Например, в начале 11 11-го месяца каждого года проводилась церемония, на которой впервые в сезоне Сёгун собственноручно разжигал свою жаровню. Этот торжественный ритуал был приурочен к наступлению календарной зимы, и после его завершения разрешалось отапливать весь замок. Если холода приходили раньше — Обитателям замка оставалось лишь мерзнуть до положенной даты. Исключительно трудоемким делом было отправление естественных надобностей. В торжественных случаях, когда самурай надевал церемониальные одежды с длинными рукавами, в тесной уборной ему просто не представлялось возможным справиться с многочисленными слоями своего одеяния. И, конечно, строго воспрещалось раздеваться, а тем более мочиться в саду Сёгуна. У самого Сёгуна и его придворных вельмож имелись слуги, носившие за ними специальные бронзовые трубки для сбора мочи. Их можно было незаметно просунуть под одежды, лишь слегка ослабив несколько тесёмок и аккуратно решить свою проблему. Но знаменосцам, оставлявшим слуг за воротами замка, приходилось искать другой выход. Они старались поменьше пить перед визитом в замок, а затем, стиснув зубы, ждали момента, когда можно будет переодеться. Мацудайра Тамасабура, как и все самураи, делавшие карьеру при дворце Сюгона, разбирался в тонкостях официального этикета и был привычен к длинным и сложным церемониям. Он научился переносить холод и жару, знал, как отвешивать глубокие поясные поклоны, Умел терпеливо, часами, сидеть неподвижно, не обращая внимания на боль в коленях и затекшие стопы. Но время от времени показательная демонстрация самурайской дисциплины давала сбой, и наружу то там, то здесь прорывалась грубая действительность. Порой кто-то выходил из себя и повышал голос. Изредка случались драки. Иногда с головы старого придворного соскальзывал пучок накладных волос, и с вызывающим неловкость звуком шлепался на пол. И, невзирая на всеобщие усилия, уборные в центральной части замка, по слухам, считались самыми отвратительными в Эдо. Особняк Томасабура стоял совсем рядом с замком, по другую сторону ворот Канда. Участок земли, полученный его предками от Сёгуната, был невелик, и, безусловно, не соответствовал ни положению, ни доходу своего хозяина. Однако знаменосцы не могли сами выбирать место жительства. Поиск нового дома, даже в пределах своего района, сопровождался мучительной бумажной волокитой. Нужно было получить разрешение от Сгуната и найти подходящий земельный участок. Учитывая плотность застройки вдо ждать приходилось годами, и даже десятилетиями. Когда в 1824 году в одном из столичных кварталов появилось свободное место, на него разом предъявили права 11 самурайских семей. Дом Томасабура, по крайней мере, находился в престижном районе, который назывался Суругадай. Там проживало около 250 знаменосцев с семьями. На картах столицы их имена подписывали мелкими, прижатыми друг к другу иероглифами, а сам район, как это было принято для владений самураев, обозначался белым цветом. Суругадай граничил с районом Канда, где жила Цунино, но разительно от него отличался. В кварталах Канда было тесно, людно и шумно, а в районе, где жил Тамасабура, просторно, пусто и тихо. На его улицах не стояли временные лотки, торгующие обувью или пирожками, и намного реже раздавались крики назойливых торговцев. Высокие стены, сооруженные вокруг дворов, мешали разглядеть, что творится около домов самураев. Только иногда какое-нибудь узловатое дерево перекидывало свою ветвь через стену и сбрасывало в уличную грязь листья. Ствол дерева, росшего на участке, принадлежал самураю, а ветки, нависавшие над дорогой, считались бесхозными. Если тяжелый сук падал на голову прохожему или кто-то вешался на одной из таких ветвей, то это становилось поводом для судебных исков, и тогда начиналась бумажная волокита. Даже в относительно небольшом владении томособура было больше света и воздуха, чем в любом квартале соседней Канды. Главные ворота, расположенные на некотором расстоянии от дороги, открывались во двор, засаженный деревьями. Оттуда короткая аллея вела в передние покои особняка, где знаменосец читал, писал письма и принимал гостей. Скорее всего, эта часть дома представляла собой роскошную, просторную анфиладу комнат с татами, положенными группами по 6 или 10 штук. Цунино сюда не заходило. Строения, расположенные по периметру двора, тоже были запретной территорией. Здесь жили приближенные тому соборы, включая управляющего, рядовых пехотинцев и прочих воинов, чей род службы Цунино не могла определить. Некоторые из них получали довольно скудное жалование и были очень бедны, Но все-таки совсем не напоминали Цунино ни бродячих торговцев, ни ремесленников, ни рабочих, ни лавочников, ни тем более попрошаек, что перекрикивались во дворах и переулках Канды. Дело было не только в форменной одежде и прическах, но и в их обращении друг с другом, и еще в их учтивости. В хозяйстве Тамасабура царил порядок знакомый Цунино по прежней отлаженной жизни в провинциальном храме, но многое казалось ей непривычным: гербы, мечи и столичный выговор, отличающий их церемонную речь. Цунино входила на территорию усадьбы не через главные, а другие ворота и направлялась во внутренние покой особняка. Там ей предстояло работать целый день. Часть комнат занимал томособоро, а в остальных размещались женщины и дети. Именно в этой части дома протекала повседневная жизнь семьи. Здесь читали книги, ругали детей, шили кимоно и передники, наставляли слуг, давали им поручения, планировали собственные выходы в город и дальние поездки. В домах простых самураев хозяева обычно трудились наравне с прислугой. Жены большую часть своего времени штопали, ткали, пряли и стирали. Уборкой и стряпнёй занималась под строгим надзором хозяйки одна служанка. В каких-то семьях их было две. Мужья вместе со своими слугами помогали с уборкой и ремонтом. Самураи низкого ранга, даже имея собственные жилища, зарабатывали слишком мало, чтобы освободить себя полностью от работы по дому. Знаменосцам жилось легче, а семья, в которой кормилец имел ежегодный доход в 700 золотых слитков, совсем ни в чем не нуждалась. Женщинам этой семьи не приходилось самим шить, они не носили домотканной одежды, и денег у них было довольно, чтобы нанять столько служанок, сколько нужно. Стрепня и шитье, скорее всего, не входили в обязанности Цунино. В таких домах приготовлением пищи занимались специально подготовленные высокооплачиваемые слуги, обычно мужчины. Она ловко управлялась с иглой, но взяли ее не в качестве швии. Цунино наняли, чтобы она обслуживала женскую половину дома Томасабура. Вероятно, мать, жену, может быть, бабушку и несколько сестер, их компаньонок, пару служанок более высокого ранга. Всего в особняке проживало девять женщин. Такое соотношение сил было явно не в пользу Цонино. За свою жизнь она выполняла разную домашнюю работу, но всегда принадлежала к той категории людей, которые сами нанимали слуг. Прежде Цонино никогда никому не прислуживала. Женщины оказались очень требовательными, и она едва успевала выполнять их приказы и задания. Своему брату Катоку Цунино писала «Я встаю около 6 часов и разжигаю жаровни в пяти разных комнатах. Затем готовлю ванну. Потом подметаю в маленьких комнатах и собираю 9 спальных мест. Разношу по пяти комнатам кувшины с водой. После завтрака хозяйки уношу ее поднос с грязной посудой. Расставляю мебель, слежу за одеждой всех девяти женщин, помогаю им одеваться и приводить себя в порядок. Это больше напоминало будни постоялого двора, а Цунино все-таки привыкла вести хозяйство или крупного храма, или крестьянского дома. Если Цунино нанялась бы к самураю более скромного достатка, то в некотором смысле жилось бы ей легче. В домах рядовых самураев служанок бесспорно нагружали большим количеством работы. Помимо уборки, они готовили, стирали, бегали за покупками, пряли, смотрели за детьми и сопровождали хозяек, когда те выходили на прогулку в город. Но, по крайней мере, их дни выглядели разнообразнее. У Цунино был меньший круг обязанностей, однако каждое поручение ей приходилось повторять девять раз. Занимая самое последнее место в штате прислуги, она отвечала за все сразу — не имела права перечить хозяйкам и не выполнять их требований. Ее довольно скромное жалование составляло чуть более двух золотых слитков в год. Она нисколько не удивилась, когда узнала, что все ее предшественницы незамедлительно увольнялись, жалуясь, что контора по найму их обманула. Сунино часто приходилось задерживаться в особняке этого собора до полуночи. В поздние часы она отчаянно мерзла, потому что по-прежнему не могла себе позволить ни лишнего комплекта одежды, ни стеганого кимоно. Однажды ночью она вернулась в доходный дом, совершенно измученная, и села писать катоку. Гию до сих пор не отвечал на ее послание. «Работа трудная. У меня совершенно отнимаются руки и ноги. После первых четырех или пяти дней...» Я почувствовала такую тяжесть, что попросила отпустить меня домой отдохнуть. Пожалуй, в этой новой жизни ее кое-что приятно удивило. Когда Цунино окончательно выбилась из сил, другие слуги отнеслись к ней с сочувствием. Они ей даже одолжили покрывало, а хозяйка дала футон и разрешила отнести его домой. «Я пришла в столицу одна», — писала Цунино, — «но нашлись люди» которые помогли мне устроиться. Однако эта доброта несколько осложняла ее положение. Каждая услуга, принятая ею, только усугубляла долг благодарности, который она не собиралась возвращать. Мне хотелось бы взять выходной, но я здесь для того, чтобы работать на всех, а они так добры ко мне, что я ничего не могу сделать, кроме как продолжать заботиться о них писала она. В сложившихся обстоятельствах ей виделся единственный выход — взять пример с предшественниц и просто бросить работу, когда придет время. Сделать это было нетрудно. В конце концов, так поступали многие слуги. Они сообщали хозяевам, что, мол, отправляются в другую провинцию, например, в такую, как Кампира или, скажем, Иссе, чтобы совершить паломничество — в один из больших храмов, а сами потихоньку подыскивали себе другое место. Современник Цунино, столичный писатель Текидзава Бакин, жаловался, что за год в его доме сменилось семь служанок. Положение было столь плачевным, что власти Сёгуната, последовательно продвигавшие идею преданности как добродетели, начали вознаграждать тех немногочисленных столичных слуг, которые оставались у своих хозяев в течение длительного времени. За год до прибытия Цунино чиновники городского управления отметили некоего Кензиро, работавшего у аптекаря недалеко от почтовой станции Найто Синдзюку. Кензиро поступил на службу совсем юным и вскоре проявил себя с самой лучшей стороны. Даже когда аптека превратилась в крупное процветающее заведение, Отчасти благодаря его усилиям он продолжал носить простые соломенные сандалии и допоздна готовить порошки с пилюлями. По истечении срока службы Кензиро отказался от причитавшихся ему выплат и взял на себя заботу о больной жене хозяина. Возможно, он ожидал награды за верность, но не проявил ни малейшей обиды, когда хозяин усыновил другого юношу, отдал ему в жены дочь и передал управление аптекой. Кинзиро получил от столичных властей пять серебряных монет, но другие слуги Вэдо почему-то не пожелали брать с него пример и хранить верность своим хозяевам. Цунино не стала исключением. В своей жизни она уже оставила и троих мужей, и свою семью, и отчий дом, и родную деревню, и целую провинцию — Принимая добрые слова и одолженный хозяйкой футон, она уже строила другие планы. Знаменосец мог обойтись без нее. В конце концов, так все и вышло. Цунино прослужила в доме знаменосца всего несколько недель. Она успела запомнить имена некоторых слуг, вкусы своих хозяек и еще лица торговцев, разносевших тофу и древесный уголь. Возможно, через некоторое время она привыкла бы подметать комнаты, переставлять мебель, сворачивать постели. Но только не к холодному раннему утру. Вечерами она возвращалась домой в темноте и приходила в Минагаватио в такой поздний час, что на его улицах уже давно не оставалось ни одного торгующего лотка. Главные ворота квартала к тому времени были наглухо заперты, а сторожа дремали на посту. Затихали даже шумные соседи Цунино. Сменной одежды у нее по-прежнему не было, и ей приходилось кутаться в чужое покрывало и укладываться спать на чужой футон. В последний день 11 месяца в середине зимы наконец пошел снег. Он лишь слегка припорошил улицы пустяк по меркам и Тигу. Однако для столичных жителей этот снегопад стал настоящим событием. Они громко дивились, что снег пролежал всю ночь, оставив тонкий белый след на дорожках во дворах. На утро, в первый день 12-го месяца, задул сильный ветер, и в ту же ночь случился первый с тех пор, как Цунино перебралась в столицу, крупный пожар. Он начался в квартале Йоцуя, другую сторону замка Сюгуна. Огонь не дошел до Канды, но все жители района переполошились. В нескольких кварталах от минагава старейшина квартала, Сайто-Юкинари, среди ночи кинулся к себе в контору, желая удостовериться, что все в порядке. Однажды при таком же пожаре будет суждено сгореть и дому Мацудайрета Масабура. Эта беда была предсказуемой, Ни одно столичное здание и не строилось с расчетом на долгие годы. Главное, что должно остаться вечно, это официально установленная структура города. Умрет знаменосец — останется идея знаменосца. Сгорит замок — останется идея замка. Уйдет служанка — останется возможность нанять другую. Такой уклад жизни продержался более 200 лет. В центре Эдо — сёгун, по периметру замка, за его рвом — самураи, в сердце государства — его воины. Что они все могли знать о грядущем? Потрясения, которые до неузнаваемости изменят их мир, пока еще вызревали по другую сторону океана, где чужеземцы строили планы, столь же непостижимые, как планы недовольной служанки. До поры до времени знаменосцы еще могли заниматься домашними делами, на досуге девясь своей самурайской зиме, такой тихой и мягкой, что ее трудно было даже назвать зимой.